«Ю-у-у-у!» — свистел ветер в деревьях. «Тш-у-у!» — отзывались на его тонкие, вой, могучие кроны. Тамир пытался заснуть, но отчего-то сон бежал изголовье. И хотя за несколько дней, проведенных в седле, парень измаялся, даже усталость никак не могла повалить его в дрему. Он по-прежнему боялся леса. Даже не столько ходящих, живущих здесь, сколько самой чащи. Он мог понимать, что лес кормит, поит, даёт укрытие. Вон взять их с Велешим. Уже 9 суток в пути, а жаловаться не на что. спят на мягком, едят сытно, и всё-таки лес оставался лесом. Он пугал послушника, который ещё толком не умел отыскивать дорогу среди непроходимой чащи, не умел запоминать пройденный путь. Велеш был из деревенских, поэтому охотно рассказывал молодому обо всём, что знал. Учил находить в чащобе ручьи, запоминать дорогу и отыскивать путь по солнцу, но Тамиру всё одно было неуютно. Только зимнего леса он не боялся, когда всё видать на просвет, царит тишина, снег сохраняет следы, не заблудишься. Нынешнее странствие выпало послушникам цитадели случайно. Оказалось, Фебр по возвращении привёз Недо весть о том, что в нескольких поселениях в встрешниковых хлябях ждут помощи колдунов. Где-то надо подновить обереги, где-то осенить заговором свежие подворья, да и боевищ опять же проверить не мешало. Поэтому смотритель цитадели, дождавшись, когда начнёт сходить снег, распорядился старшему из выученников Донатаса взять с собой в подручнике кого по смышлению их ехать. Вилешу оставались считанные дни до того, как опаяшат и отправят в сторожевую тройку. Тамиров в спутнике, молодой колдун выбрал за сметливый ум, терпение, дотошность и способность применять дар, когда возникает треба. Ну не дуралее же какого-нибудь тащить с собой в самом деле, тем более в хляби. Говаривали, будто в этой гиблой стороне даже не находили осенённых. Уж со времён гнилого моря точно. В ту пору правды земли эти будто бы назывались путеводье. Но, может, просто болтают. Кто теперь вспомнит, что творилось столько весен назад? Ныне же здесь осетелися ельниками, болотистые леса, разлились чёрные бочаги, дотаились коварные трещины. А туманы весели чуть не до праздника первого льда. но люди жили, поскольку забуны были богаты железом. Правда, и ходящих гнездила тьма. От того-то давние путеводии стали называть в народе встрешниковыми хлябями. Новое название прижилось. Уж если встрешник где и бродил, то всяко тут. Тамир возился, крутясь с боку на бок. Он уже давно был неприхотлив в пути, не жалуясь спал на земле. не тосковал по уютному синнику, мог обходиться одними сухарями и водой, забывая про горячую похлёбку, мог целые дни трястись в седле, не сетая, не требуя отдыха. Такова будет его жизнь, и парень сытый мыслей давно свыкся. Но сегодня о чего-то заснуть никак не мог. Всё чудилось, будто по вдали обережного круга бродят смутные тени. а чей-то взгляд скользит по месту ночлега, и ветер доносит негромкое бормотание чужака. Тамир давно не боялся ходящих. Но ныне его разозлило то, что кто-то из них шастает под боком, не дает уснуть, шуршит, свистит, тихонько вздыхает. Осторожно, чтобы не разбудить велеша, послушник выскользнул из-под кожаного полога, который спасал странников от падающих с деревьев капель. За порогом стояла непроглядная тьма, какая бывает только осенью и весной, когда обнажённая земля и деревья черны от влаги. Обережник прислушался, собираясь раз и навсегда успокоить того, кто слонялся во мраке, мешая ему спать. Воздух пах водой и мокрой хвоей. Тлели в кострище зателиво сложенные ветки, вспыхивая багровым и оранжевым. Айш негромко приказал колдун на языке ушедших. Это означало одно: явись. Темнота напротив дрогнула, Тамир пригляделся. Всего на расстоянии вытянутой руки от него стоял парень, невысокий, худой. Что тебе? не размыкая губ спросил Тамир. Чего бродишь? Я тебе весть принёс, отозвался в голове бесплотный Лишённый всякого выражения голос, скорбной весть о смерти и раздоре, дозволь молвить. Колдун с замиранием сердца разрешил молви. Дозволь показать тут недалеко, прошелестел навий и качнулся в сторону болотины. Тамир вздохнул. Ну, идём. На узник шагнул из обережного круга. И в этот миг, вести леса и собеседник стремительно качнулся в его сторону. Кожу выуче пронзили сотни ледяных игл, будто кто-то швырнул в лицо сапучего снега. Холод пробежал по жилам, поднимая на теле волоски, заставляя коченеть пальцы. Вткнулся в груди и разлетелся брызгом во все стороны ледяными осколками. Тёмный лес перевернулся, Голова у Тамиры закружилась, горло подступила тошнота, а на затылок словно обрушился ледяной кулак.